Александр Николаевич Островский «Богатые невесты» «Повторите мне, маменька, все, что она вам сказала. Только прошу вас, слово в слово, не изменяйте, не прибавляйте ничего». Она сказала мне, любовь вашего сына меня трогает Если б я была уверена, что достойна его и могу составить его счастье, я бы ни минуты не задумывалась и, что же вы сказали? Я поблагодарила ее за расположение к нам и сказала, что очень рада назвать ее своей дочерью и что пришлю тебя к ней Ну, я иду, иду Только будь посмелее. Я иду к невесте. Дождались вы. Дождалась, мой друг, дождалась радости. А, это вы, Виталий Петрович? Честь имею кланяться, Анна Афанасьевна. Куда это Юрий Михайлович так торопится? А, он пошел к Валентине Васильевне? Что же он не сказал? Что? Чудак, право, чудак. Так и я туда. Прощайте. А, нет, уж повремените немножко здесь. Как повременить? Зачем? Ну, так уж я вас прошу покорно. Да мне нужно, Анна Фанасьевна, уверяю вас. Ну, уж полчасика, ну, куда ни шло. Вы ее увидите, она сама сюда придет с Юшей. Всеволод Вячеславович очень занят сегодня и не может сюда приехать. Так, вчера он просил меня, чтобы я навестил Валентину Васильевну, ну и к вам просил забежать, нет ли чего нового. Ну, какие же у нас могут быть новости, я не понимаю вас. Сватовство. Не началось ли? А, так вы знаете. Еще бы. Разве генерал от меня скрывает что-нибудь? А когда вы увидите Всеволода Вячеславовича? Завтра утром явлюсь к нему. Так скажите ему, что у нас дело кончено. «Вот как! Скоренько, Анна Фанасьевна, скоренько!» «Да чего ж нам ждать-то?» «Нет, я все-таки... Ну, я удивляюсь. Как Юрий Михайлович со мной не посоветовался?» «Да советов ли ему? Он так счастлив, что себя не помнил». «А не мешало бы меня спросить? Я Валентину Васильевну довольно хорошо знаю». «А что ж вы знаете?» «Прежде. Надо было спрашивать Анну Фанасьевну, Прежде». «А теперь, хоть спрашивайте, ничего не скажу. Одно только скажу. Не мое дело. Я, Анна Фанасьевна, умею молчать, когда нужно». «Ну, как вам угодно. Хоть молчите, хоть говорите, нам все равно». «Генералу угодно. Вы не прочь? А я что? Я мелко плаваю, следовательно, я должен молчать». «Ну, так уж и молчите, я вас покорно прошу». «Вы думаете, что такие высокие люди, как Всеволод Вячеславович, и ошибаться не могут?» «Могут. И очень могут». «Ничего я не думаю, и думать мне незачем». «Был у него человек, и человек достойный. Дело-то без хлопот обошлось. Так не захотел Всеволод Вячеславович, не захотел лакейское лицо, извольте ли, видеть». Ну, а теперь мы еще посмотрим Оставим этот разговор Извольте, с удовольствием Что уж тут, ведь и я тоже влюблен в Валентину Васильевну и надеялся а, -а, а, понимаю теперь Что ж вы это, к прочим людям ходите, а ко мне не заглянете К вам я после «Вот всех обойду, тогда и к вам Мадеры выпить» «Да на минуточку-то! Некогда не разговариваться, что Да все домой торопитесь! А вы ко мне бы на весь день, когда так с утра бы, чтобы уж как следует, не торопясь» «Ну, как можно на весь день? Вы еще на неделю скажете, ведь я человек служащий» «Да что ваша служба? Выгоды от нее, как я посмотрю, большой нет» Вы, коли захотите, так и без службы можете себе хорошую выгоду иметь А вы сами не хотите, бегаете по всем дачам А зачем, неизвестно, если бы вы могли иметь любовь О, Вот еще, любовь, как же, нужно очень Нет, вы не говорите Любовь, коли кто может чувствовать, так это даже очень хорошо Не уж, ну ее, да любви ли Бедному чиновнику Но вас может полюбить богатая женщина И вы тогда можете иметь себе удовольствие в жизни И во всем достаток Да нет Я разочарован А вы бы попытались «Может, и выйдет счастье?» «Я потому в жизни разочарован, что ничто на свете не вечно» «Ну уж, это что же делать?» «Жизнь наша скоротечна, а любовь еще скоротечнее, особенно у богатых женщин» «Полюбит, ну и блажен во всем довольстве, а вдруг увидит офицера и разлюбила, и опять в бедность» «Да, это бывает» Ну и мужчины много фальшивят А для женщины дороже всего, чтобы уж это постоянно Вот от чего я и не могу любить, и не верю в любовь, и разочарован Вот, как бы жениться, это другое дело А что ж, клевами будут довольны Скажите, Антонина Власевна Лакейское ли у меня лицо или нет? что вы, что вы! Самое милое и благородное А у вас какая вотчина-то? Дом с лавками А много ли доходу? Тысяч 15 Вот вы все от меня бегаете к соседке к моей, к Белесовой ходите Зачем вы к ней ходите? Так приказывают Так по неволе пойдешь А я про эту соседку все доподлинно узнала И что же вы узнали? Генерал этот, ей не дяденька Да вы что? А кто же? А так, вроде как, благодетель Ну так, что же за важность? Кому какое дело? Ну уж, не та честь, что генеральской племяннице Нет уж далеко, цена другая Генеральскую племянницу взять всякому лесно А эту кому нужно? Не тот свет, не забракует. Было бы только приданное. Само собой, генерал для нее не пожалеет, если человек состоятельный. Только много не даст, не дочь ведь. А коли и даст, так приданное будет дворянское. Что такое за дворянское? Дворянское известно какое. Одни только моды, а денег много не спрашивайте. А протекция? Да. Разве этого мало? И с протекцией тоже ведь служить надо. Голову свою утруждать, изнурять себя. А настоящего спокойствия и прохлаждения нет. Mm -hmm. А с деньгами-то сам себе господин захотел, ну и ходи целую неделю дома в халате. Что может быть приятнее? И без нее есть невесты. И девушки из хороших семей, и вдовы. Она такой жениться. И от людей совестно... Ну, кому совестно, а кому и нет Само собой, мало ли оглашенных-то mm, Да не о проглашенных речь Вот э, Юрий Михайлович Цыплунов И не оглашенный, а людей не совестится А что же он? Женится на Белисовой Да из чего же? Из приданного, да из протекции Такой гордый-то, да на людей не смотрел Батюшки, не как свет перевернуться хочет Вот, вот на кого у меня злоба-то кипит Ну как не скажешь, а скажешь так не нравится Теперь и в люди выйдет, и нос подымет Вот что обидно-то, а ты присмыкайся всю жизнь Да зачем, зачем? И вы можете себе линию найти Какая уж тут линия? Через женщину, через богатую Вот, извольте полюбоваться, идет Звучит <смех> Ой, и не говорите, и меня ловили Да нет, я мелко плаваю, от честь берегу Потому что она всякому нужная Нет, говорю, ваше превосходительство Ищите другого Не беспокойтесь, говорю, найдутся избранники Да как не найтись? Вот и нашлись Я, говорит, дам за ней хорошее приданное Буду оказывать вам покровительство под службе Нет, говорю, ваше превосходительство Я вам очень благодарен А извините, решиться не могу Почему же? Потому что я себе цену знаю Да ему чай за обиду показалось, что вы так говорите Я говорю, ваше превосходительство, я ее не обижаю Ну, то есть, эту женщину, понимаете Я к ней со всем уважением, а жениться нет, не могу Может быть, через это, говорю, я ваше расположение теряю, а уж нет, не могу <сосы> <сосы> Вы про какую это женщину говорите? Нет, мы так свой разговор ведем да. Mm -hmm, да, вы говорите между собой Но вы нарочно говорите громко С явным намерением, чтобы ваши слова доходили до меня Ну что вы, мы право так вообще Что это вы так пристаете? Что же вы молчите? Отвечайте, вы говорили Про Валентину Васильевну Да хоть бы и про нее Так ведь не принцесса Разве я не могу говорить про то, что мне угодно? Можете Теперь или вы идите сейчас же извиняться перед ней Или скажите мне прямо Почему нельзя жениться на нечестному человеку? <говорит> я говорил только про себя А другим как угодно Я не могу жениться Почему? Нет, говори, почему Почему, да почему? Да потому что не желаю утешать покинутых фавориток. Не желаю подбирать того, что другие бросают. Я могу найти получше. Еще бы не найти. А она покинутая фаворитка? Правда это? Конечно, правда. На днях приедет из-за границы жена Всеволода Вячеславовича. Вот ему и хочется поскорее пристроить Валентину васильну Да весь свет про это знает. Ну, ха, ха, извините меня Вы не родственница Всеволоду Вячеславовичу? Что за вопрос? Зачем вам? Ну, мне нужно знать Да разве для вас не все равно? Разве вам нужно родство? Нет, не все равно Мне родство не нужно, но знать правду необходимо А если необходимо, я вам скажу Нет, ни не родственницы, а его воспитанница. Да, я знаю, были воспитанницей. А теперь? Что за допросы? А теперь? Если вы думаете, что я все тот же невинный ребенок, которого вы знали прежде. Да, я думал, что вы так же чисты. Так вы ошибаетесь. Я должна признаться, что что что я уже не дитя. Вы вы меня помните обманули Скажите лучше, что вы сами обманулись Нет, вы меня обманули Чем? Вашим ангельским лицом а -а -а. Оно у вас так, такое, такое прежнее я, я очень рада, что оно не изменилось Но ведь оно лжет Замажьте его белилами, румянами, чтобы оно не обманывало Опомнитесь Вам жалко его, не правда ли? Да жалко, жалко Оно прекрасно, оно такое светлое, чарующее а -а -а. Так оставьте его Но вывеску, вывеску какую-нибудь, вывеску Длинный хвост, особую прическу Мало ли этих примет, по которым любители продажной красоты узнают свой товар а -а -а! Какое оскорбление, как вы злы Ничтожный человек, пирамидалов Заступитесь хоть вы за меня Можно ли так оскорблять женщину, ну что вы? Юша, Юша, что ты делаешь? Пожалей ты хоть самого-то себя Вы, вы уничтожили мечту всей моей жизни Опустошили мою душу Да довольно, пощадите А вы меня щадили? Вы убили, вы утопили в грязи Самую чистую любовь Я ее лелеял в груди 10 лет Я ее считал своим благом Своим счастьем Даром небесным Я благодарил судьбу за этот дар Пойдемте, пр проводите меня Убежимте из этого дома сумасшедших Если бы Если бы у меня был муж Или брат Или хоть молодой преданный любовник Я бы не успокоилась до тех пор Пока бы вас не убили! Ну что? Валентина Васильевна меня видеть не желает, Ваше Превосходительство А я по вашему приказанию... Молчите! Валентина! Валентина Васильевна, можно войти? Ну, она, кажется, ничего. А как вы меня испугали? Я счел своей обязанностью сегодня утром доложить подробно вашему превосходительству все, что вчера происходило, как вы сами изволили мне приказать. И поспешили сюда? Так точно, ваше превосходительство. Ну и что же? И я понять не могу, ваше превосходительство... Да где ж вам? Слушать меня не стали, а приказали мне сейчас же позвать к ним Цыплунова. Как, Цыплунова, этого самого? Не понимаю, не понимаю. Я говорю, валентин Васильевна, кого вы приглашаете? Где же у вас самолюбие? Я вас не узнаю. Так ведь я говорил, ваше превосходительство? Ну, ну, далее... Да он, говорю, не пойдет Не ваше, говорит, дело Прикажите ему от меня, чтобы он пришел Ну, просите его, ну, умоляйте его И больше ничего разговаривать не стали И ушли от меня Вы ходили? Ходил, ваше превосходительство Что ж он? Ломается Зачем я пойду? Да с какой стати? Да что мне там делать? Да придет он или нет, я вас спрашиваю Хотел прийти Странно, очень странно Я вам говорил, ваше превосходительство, что он дикий. Вы мне не изволили верить. О, мой милый, кто ж не ошибается? Человеку свойственно ошибаться. Но я в вине и в ответе. Я постараюсь поправить эту ошибку. Если что нужно будет вашему превосходительству, я буду здесь, в саду. Да, хорошо, вступайте. Я слышу шелест платья. Музыка Здравствуй, Валентина! Ну что вы? Зачем вы? Мой друг, такой случай не мог же я Вы знаете? Пирамидалов мне передал Поймите же вы, в каком я положении, если вы способны понимать что-нибудь? О, мой друг, всякий может подвергнуться оскорблению Никто от этого не застрахован Ну, представьте себе, я пошел прогуляться и вдруг на меня из подворотни лает собака Неужели мне этот грубый лай принять за оскорбление и обидеться? А эти глупые упреки – это мещанская брань. Чем же лучше собачьего лая? И тебе, Валентина, не только обижаться, но даже и думать об этом не стоит. Стоит думать или не стоит – это уж мое дело. Это для меня теперь самый важный жизненный вопрос. Но это не лай. Какая энергия. Какое благородство. я ничего подобного в жизни не видывала, И вместе какая обида, какая обида! Ну, оставь же. Отнесись к этому факту с презрением, которого он заслуживает. Презрительность ко всему мелкому и вульгарному в твоей натуре. И она так мило выходит у тебя. Вы знаете все, все знаете, и человеческую натуру. Я себя никогда не прощу, что имела глупость вам поверить. Я действительно хорошо знаю сердце человеческое, но могу иногда и ошибаться. Вот то-то же. Нет, в делах важных никогда не нужно слушать мудрецов и знатоков сердца человеческого, а надо следовать собственному, внутреннему побуждению. По вашим словам, я думала, что Цыплынов вечно будет моим покорным рабом и что я, разумеется, ничего не обязана чувствовать к нему, кроме презрения. А вышло напротив, он меня презирает. И это тебя беспокоит? Какое ты дитя... Беспокоит? Мало сказать Мучает меня, я вся дрожу, я не спала всю ночь Я хочу его видеть Ну зачем это, зачем? Ты должна выкинуть из головы всякое помышление о нем Он человек грубый Для твоей деликатной натуры не годится Ну значит, с ними о нем всякие разговоры кончены Я привез тебе деньги Сколько мог собрать На первое время с тебя будет достаточно Зачем ты привез именно нынче? Почему ты так поторопился? Надо же когда-нибудь, так не все ли равно, нынче или завтра? Я обещал, я должен. Нет, неправда. Ты узнал, что я оскорблена и хотел меня утешить. Признайся, детей утешают игрушками, конфетами, а женщин – деньгами. Ты думал, что всякую тоску, всякое горе, всякое душевное страдание женщина забудет, как только увидит деньги? Ты думал? Она огорчена, оскорблена, она плачет, бедная. Словами ее теперь не утешить – это трудно и долго. Привезу ей побольше денег. Вот она и запрыгает от радости. Ну, это не совсем так. Нет, так, так, так! Ты ко мне придираешься. Мне хочется плакать. Поддите прочь. Скажи же мне, наконец, что тебе нужно. От вас? Ничего. Мне нужно видеть Цыплунова. Но зачем? Я не знаю не хочется и убить его И оправдаться перед ним Просить у него прощения Какие фантазии? Ну, видишь, ты сама не знаешь, что ты хочешь Не знаю, не знаю Но я знаю только одно Что если он не снимет с меня этих упреков Этого позора Я могу дойти до отчаяния И сойти с ума Вы в ажитации, мой друг Вам надо успокоиться Очень жаль, что вы поторопились послать за Цыплуновым, как бы это не расстроило вас еще более. Возьмите же деньги, уберите их. С этими деньгами ты можешь жить самостоятельно, не нуждаясь ни в ком. <сосы> если б можно было их и не брать. Вы не оскорбляйтесь. Дети берут же от отцов. Оскорбляться тут нечем. Деньги – вещи необходимые Я к вам как-нибудь заеду на этой неделе. «Часто я у вас бывать не могу. Вчера приехала жена. Впрочем, когда она узнала от меня, что вы выходите замуж, гнев ее рассеялся, и она шлет вам целую дюжину поцелуев. Он здесь. Я слышу его голос. Я подожду, чем кончится ваше объяснение». «Только не здесь. Э -э -э, подите в сад и пошлите его ко мне. Э -э -э, сами вы можете войти после». Что вам угодно. А, вы пришли, вы здесь, у меня. Вы признаете себя виноватым? Хм, нисколько не признаю. Вы меня звали, и я пришел. Вы вчера меня оскорбили. Вы думаете, что это так пройдет вам? Вы думаете, что все ваши упреки, всю вашу броню должна принять как должное, как заслуженно и склонить голову перед вами? Нет, вы ошибаетесь. Вы не знаете моего прошедшего, вы не выслушали моих оправданий, вы осудили, осыпали публично оскорблениями бедную, беззащитную женщину. За упреки вы услышите от меня упреки, за брань вы услышите брань. Извольте, я выслушаю. Вы грубый, вы дурно воспитанный человек. У кого вы учились обращаться с женщинами, боже мой? И этот человек мог быть моим мужем. О, теперь я верю вашей матери, что вы чуждались, бегали общество. Это видно по всему. Нравы, приемы, обращения с женщинами, порядочных людей, вам совершенно не знакомы. В вас нет ни приличия, ни чувства деликатности. Каких вы женщин видели? Любопытно знать то общество, то знакомство, в котором вы усвоили себе такие изящные манеры и такую отборную фразеологию. Я с младенчества? Знаю одну женщину, лучше и выше которой не представит никакое общество Да, это ваша матушка, об ней нет речи Ну кроме нее, кроме ее, вы видели женский пол только в прислуге То есть горничных, нянек, кухарок Между ними вы находитесь теперь и никак не можете подняться выше нравственного уровня этого общества К вашей няньке, которую вы по своей нелепой, неуклюжей смешной страстности, конечно, обожаете Вероятно, ходил пьяный муж, бронил, а может и бил ее Послушайте Постойте! Вы хотите казаться неуязвимым? Вы разыгрываете роль святого Как это смешно! Ха-ха-ха! Смейтесь, смейтесь, если вам смешно Да! Ну? Все теперь? Нет, для меня этого мало! Да, я думаю Позовите Всеволода Вячеславовича и Пермидалова И при них просите у меня извинения Пожалуй, только это ничему не поможет И ничего не исправит Почему вы так думаете? Потому что в словах моих была правда Как? Оскорбленная вами женщина ждет от вас извинения А вы опять с своей школьной моралью Извольте, я буду просить у вас извинения mm -hmm. Буду просить униженно, коли вы хотите, даже на коленях. Но это не поможет вам. Вы ошибаетесь. Извинение мое может успокоить вас только на несколько минут. Горькие слова мои, сказанные вам вчера, всегда останутся с вами. Уйдите, уйдите с глаз моих. Прощайте. Ах, нет, постойте, постойте. Что вам угодно? Молчите, не говорите ни слова. Слушайте меня. Извольте? Ммм? Я была дурно воспитана, избаловна. Я ничему не училась хорошему, ничего не знала, меня занимали только мелочами. Человек без сердца воспользовался моей ветренностью, моей пустотой. Обман, обольщение. Позвольте. Дайте мне высказаться. Не нужно. Да. Вы хотите оправдываться? Да, да, да, я хочу оправдаться перед вами. Я хочу, чтобы вы знали, как мало было моей вины. Я скажу вам все, все, и потом подам вам камень и посмотрю, поднимется ли у вас рука убить меня. Да не трудитесь, не трудитесь. Скажите только два слова, что вы жертва обмана и обольщения, и я вам поверю. И, и не будете судить меня? Какое я имею право теперь судить вас, когда вы для меня чужая? Живите, как знаете, делайте, что знаете Однако я не совсем посторонняя для вас Потому-то я и прощаюсь с вами не совершенно равнодушно Я чувствую, что должен пожалеть вас И пожелать вам возможного для вас счастья Вчера вы не жалели меня Да ведь жалеет только тех Которые страдают, плачут Как можно догадаться, что женщина Которая высоко держит голову У которой гордая и презрительная улыбка на лице Заслуживает сожаления Вот... Теперь я вас жалею. И прощайте. За что? За то, что я вас оскорбила сейчас. Ох, вздор какой! Можно ли сердиться на женщину, когда она взволнована не владеет собой? но если хотите считаться, так обида за обиду мы квиты. Мне кажется, вы должны быть довольны нашим объяснением. Можете теперь успокоиться. Прощайте. Прощайте. А! Нет, погодите, еще не все, не все. Я слушаю. Останьтесь хоть на несколько минут. З зачем? Говорите что-нибудь, хоть броните меня, да только говорите. Mm. Ну вот, скажите мне, от чего это, когда я подумаю, что вы уходите, и уходите от меня навсегда, у меня как будто что отрывается от сердца, и остается в душе какая-то пустота. Точно меня бросили, кинули одну между чужими. Скажите, а чего это? Я не знаю, скажите яснее Мне кажется, что если бы вы или кто-нибудь из подобных вам людей навещали меня хоть изредка Мне было бы лучше, теплее, на душе Понимаю, вы начинаете скучать Жизнь без всякого содержания вам надоела И вы почувствовали ее пустоту Да, кажется так Это хорошее дело А как же помочь моему горю? Я прошу вашего совета Не откажите мне Извольте, это очень просто Найдите себе занятия Поищите хороших, и дельных людей для знакомства Больше думайте, читайте А лучше всего познакомьтесь с какой-нибудь доброй, умной женщиной Она вас научит, что делать, чтобы избежать скуки и тоски Мне этого мало Ну, ж, извините, больше я ничего не имею предложить вам Прощайте Постойте Подождите Ох Юрий Михайлович, Юрий Михайлович, одну минуту. Что прикажете? Я люблю вас. Что? что? Что вы говорите? Такими словами не шутят? Посмотрите на меня, я так убит, так жалок, что шутить надо мной вам непростительно. Да нет, нет, правда. Правда, правда, я, я не шучу нисколько. Да как это могло случиться? Когда? Вчера. сегодня особенно. Если это, если это правда, то я уже не могу. Я не смею вас так оставить. Я должен... Я должен позаботиться о вас. Должен что-нибудь сделать для вас. Что-нибудь? Только что-нибудь? Э, нет. Э, все, все. Все, что могу. Что я должен. Конечно. Я не вправе не только требовать от вас, но даже и надеяться. Но уж вы сделали для меня так много. Вы заставили меня о, полюбить вас. Я вижу чувство, что эта любовь для меня спасительна. Умоляю вас, не покидайте меня. Мне нужна помощь, нужно участие. Что я могу? Что что я в силах? Ах, я знаю, я буду много-много тосковать о погибшей молодости, о своем безумстве. Да. Мне нужна поддержка, душевное участие и утешение, которое шло бы от сердца. А то ведь нас утешают обыкновенно, вот чем. Что это? Это деньги. Мне привёз их сегодня Всеволод Вячеславович. Разве у вас своего ничего нет? Вы живёте на счёт Всеволода Вячеславовича? Нет. У нее есть и свои, но немного, и она должна жить прилично. Валентина Васильевна, если вас не оскорбляют эти деньги, тогда мне говорить нечего. Нет, оскорбляют. Я иногда плачу. Ну что же делать, я, признаюсь вам, не имею столько сил и воли, чтобы... В таком случае, позвольте мне помочь вам, ведь... Вы меня просили? Да, просила и прошу. Вот первое доброе дело, которое я могу сделать для вас. Дайте мне эти деньги. Извольте. Вам их не жаль? Ах, нет. Делайте с ними, что хотите. Вы лучше меня знаете, что мне нужно. Всеволод Вячеславович, Валентина Васильевна отказывается от вашего подарка. Что я дарю, я того не беру назад. Вы... Ваше превосходительство, человек известный своей благотворительностью Валентина Васильевна просит вас раздать эти деньги от ее имени бедным Которые действительно нуждаются Да, если дело принимает такой оборот Хорошо, молодой человек, хорошо а Потом, а потом, что еще потом я обязан сделать для вас? Юша, Юша он и так болен бедный зачем привели его сюда извините меня валентин васильевна юша пойдем домой маменька маменька вы так меня любите в вас так много любви такое обилие чувство что вы можете уделить другим часть его не обижая меня маменька есть женщина которая нуждается в сочувствии в поддержке про кого ты говоришь друг мой это я она фанасьевна юша пойдем лучше в Маменька, погодите, эта женщина очень несчастна Ни одно высокое чувство в ней не было затронуто. Ей никто никогда не говорил о сострадании, о любви. Она не знала даже, что порока нужно стыдиться, а не гордиться им. Юша, ты можешь обидеть ее. Нет, она теперь не обидится, она любит меня. И вы, я знаю, сами ее полюбите за это. И сделайте для нее все, что может сделать умная, любящая женщина для молодой души. Вы... Полюбили моего сына? Это правда? Да, я полюбила его. Я люблю его все больше и больше. Моя любовь растет вместе с уважением, которое я начинаю чувствовать к вам обоим. Да разве мне трудно полюбить его, вас? Прошу вас, пойдемте ко мне в комнату на два слова, только на два слова. Ваше Превосходительство, вы всегда были моим отцом. Не откажите мне и теперь в вашем расположении вашей милости. Просите, я сегодня в хорошем расположении духа. Ваше Превосходительство, я женюсь. Я женюсь на Антонине Власевне Бедонегова. Позвольте мне просить вас быть моим посаженным отцом И для меня это честь выше всякой меры Да и по купечеству вы знаете ваше превосходительство Как важно Когда генерал на свадьбе Знаю, знаю Ну изволь, мой милый Я сделаю для тебя это удовольствие